даже если бы у меня был обед, я бы сюда не пришла. Она огляделась. И Катя и ё з г и смотрели на Людмилу. Смотрели? Да нет, не смотрели. т а р а щ и л и с ь во все глаза. Кажется, и вправду Людмила была тут редкой гостей. Значит, меня искали. И как же нашли? Этот вопрос действительно интересовал геодезиста. Город, конечно, малюсенький, но вот так вот сразу взять и найти человека даже в таком маленьком городе – это нужно уметь. Нашла как? Да просто. На приличное заведение денег у вас нет. Шалманы с н а р к о т о й и прокаженными девками – вы тоже вряд ли пойдете. Остаются. Она огляделась. Вот такие вот столовые, е д а л ь н и е Их у нас всего три таких. Зашла в одну.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 Она хлопнула стограммовую чарку за секунду, запрокинула голову и нет с т 0 г р а м м о в Так демонстрирует с в о ю у д а л ь С чего бы? Обоять меня хочет? Так н е всякого т а к а я л и х о с т ь о бо яет. На п и т ь а х хочет? Поссорилась со своим мужиком и на зло ему закрутила дела с приезжим незнакомцем? А приезжему незнакомцу такое нужно? Не знаю, кто ее мужик совсем не нужно.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 С улыбочкой п р о и з н е с л а красавица. Что? Не понял геодезист. Я подделал чек. Полагаете, есть те, х кто выписывает необеспеченные чеки? Да не вы подделали чек. А ваш чек подделали. Понимаете? Нет, не понимаю. Ну, вы выписали чек на пять рублей. Кое-кто подделал его. Теперь это чек на пятьдесят рублей. Понимаете?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 Все равно никто не рискует. Губаха край карты. Тут сгинуть или исчезнуть. Дело п л ё в о е Горохову показалось, что она знает намного больше, чем говорит. Но сейчас его интересовало только одно. Ну понятно. Так выкидаете тут п р о с т о ф и л и от меня то тебе чего нужно? Что-то ведь нужно.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 Значит, Пристав, догадался Горохов. Миренков, конечно. Он в с ю округу под контролем держит. У него пятьдесят человек. Все одеты, обуты по последнему слову, вооружены бронежилеты последних моделей. У них минометы есть, мины с фосгеном, квадрокоптеры с мощными камерами и всякое другое. Вот это банковский служащий. Откуда про все это знаешь?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 Что, наши посиделки заканчиваются? К сожалению. Я вам говорил, что у меня дела. Она посмотрела на него с заметной долей высокомерия и сказала то ли презрительно, то ли с н и с х о д и т е л ь н о "Да нет у вас никаких дел. Вы хотите от меня избавиться? Думаете, что я п р о б л е м а Ты глянь, какая проницательная!" А?